Майкл Арнзен «Послушных детей» нет Письма перестали приходить давным-давно, но у него все еще был волшебный списочек. Он проверил его дважды в надежде, что что-то изменится, но текст на бумаге по-прежнему гласил «Послушных детей» нет. Тем не менее, Рождество продолжалось, а Санта оставался Сантой. Он разъезжал на санях под завязку забитыми подарками для тех, кто больше их не заслуживал. Большой увесистый мешок за его сиденьем не похудел ни на коробку и своим весом замедлял полет. Но все-таки Санта должен закончить свое путешествие. Должен доставить радость тем, кто ее заслужил. Конечно же, если он так сможет их найти. Санта летел над крышами домов в поисках тех, кто удостоился его идеально упакованных посылок. Ветер, как всегда, был порывистым и холодным. Но зима сейчас другая, никогда не заканчивающаяся. Это Рождество для Санты. Вечное. Его работа никогда не прекратится. Он не в силах ничего изменить. Олени рычали и клацали зубами друг на друга. Их посеревшие костлявые ноги сердит перебирали потерзаемому снегом воздуху. Тяжелые красные сани стремились через грязные оранжевые облака. Затем через лунный свет и затхлость нового мира. Нос Рудольфа больше не светился. отвалил неделю назад. Блицин, что в трех рядах позади него, и вовсе сдох. Его труп свободно болтался в упряжке. Остальные олени сгрызли сухую плоть с костей его свисающих конечностей. Их глаза мертвые и серые, но они все еще насыщены магией Санты, который изо всех сил старался игнорировать свое нарастающее возмущение. Из-за ударов кнута по спинам оленей Санты... потянулись мерзкие трещины. Вот они пересекли границу Канады. Санта изучил дома, раскинувшиеся под ним, на предмет явных признаков рождественской радости. Но ее не было. Не было дыма от каминов, который с треском воспарял в небеса, и не было украшенных деревьев на городских улицах, не было модных световых дисплеев. Только изнушенные заводы... и пустые дома, битое стекло и поломанные машины, опавшие флагштоки и заросшие ограды. Везде царило опустошение. Но люди, если их можно было так назвать, все еще там, замученные и истощенные, они скитались стаями уродливого голодания. Иногда Санта видел детишек в припрыжку, скачущих в рядах ненасытной нежити. Он представлял, как они смотрят вверх на него, и их улыбки блестят в рождественском сиянии звезд. Но он знал, что их зубы обнажаются только тогда, когда рты раскрываются в крике жаждущим еды, жаждущим плоти, его плоти. Изредка из жалости или от скуки Он бросал красочные коробки Прямо в толпу существ А Они никогда не обращали на это внимания И продолжали повально шастать Пиная подарки Вместо того, чтобы играться с игрушками Они просто поднимали руки в небо Выпрашивая один единственный подарок Который Санта отказывался им отдавать Себя, свое тело Плоть и кровь Последнего выжившего. Иногда он поддразнивал их, ведя в сторону Северного полюса, точно какой-то безумный крысолов проклятых. Он знал, что может собрать их всех, весь мир этих кровожадных монстров, в одну гигантскую толпу жующих ртов, чтобы затем прыгнуть в нее. Он мог бы отдать новому человечеству последний подарок в виде своего жирного мяса, которое станет для них прекрасной рождественской трапезой. Безусловно, станет. Но он отказывался верить, что он действительно остался один-одинешенек. Он надеялся, что он когда-то кого-то до да найдет. Кого-то, в ком осталась душа, разум и человечность. Его магия. не могла дать ответ на вопрос, что произошло. Она только помогала ему оставаться в живых, в полете, в бесконечном плавании по небу с изувеченными монстрами, которые некогда были оленями, и никому не нужной горой подарков. Поиски оставшихся в живых продолжались. Санта проверил свой список еще раз, потом еще. Никаких изменений. буквы до сих пор выстраивались в фразу послушных детей нет конец рассказа эксклюзивный перевод Максим Деккер аудиоверсия рассказа выполнена специально для нового года и паблика экстремального хоррора